Когда Русинов начинал думать об этом и сопоставлять факты, то терялся окончательно и говорил себе, как некогда Овега, «повинуюсь Року». А что еще оставалось сделать? Вечером того же дня по настоянию Ольги и Петра Григорьевича он перебрался ночевать в избу. Ему строго-настрого запретили жить на улице в ближайшие две недели, и особенно в сырую погоду, поскольку небольшая простуда могла вызвать воспалительные процессы в позвоночнике. После лечения огнем он не почувствовал особого улучшения. Напротив, движения стали какими-то расслабленными, неточными, подрагивали руки и ноги. Но Ольга успокаивала, что это все из-за небольшого растяжения сухожилий, связок и мышц, и что они через день-два восстановят свои функции. Важно было, проявится ли невралгия утром после сна. Русинову не хотелось думать, что вся забота о нем связана лишь с желанием удержать его в поле зрения, не дать ступить самостоятельно и бесконтрольно ни одного шага. Такова уж психология человека – привязываться к тем людям, кто печется о тебе и проявляет участие, почти независимо, корыстная или нет конечная цель. Даже преступник на плахе успевает за короткий миг привязаться к своему палачу, если тот, прежде чем отрубить голову, обращается с ним по-человечески и достойно. Все-таки пожар на спине сильно поразил воображение Русинова. И он как-то упустил из виду любопытную записку учителя Михаила Николаевича. И лишь оставшись один, Ольга с Петром Григорьевичем распинали варгу, он стал прокручивать в памяти весь сегодняшний день. И вдруг два события. Соединились сами собой. И Иносказательная записка о вербном меде и неожиданная откровенность Петра Григорьевича по поводу Кашгары, ведь он же его таким образом отсылал с пасеки, причем продавал серьезному и суровому участковому милиционеру в Гадье. Мог ведь еще вчера спросить, что Русинов ищет? когда приходил на раскопки. Правда, вчера его захватила стихия полета, но утром-то, когда заводили машину с буксира, мог? Почему он пожалел рыбачка после того, как получил альпинистские ботинки и записку? А ведь эти дурацкие башмаки могут означать лишь адрес, куда и кому отослать гостя, чтобы не мешал здесь на пасеке. «Выходило, что тот рыжий многодетный папаша, Михаил Николаевич, начальник Петра Григорьевича, и теперь Русинова будут передавать из рук в руки. Повинуюсь руку!» Едва стемнело Петр Григорьевич, вдруг ни с того ни с сего запустил электростанцию и дал в избу свет. Лечение в Арге было на сегодня закончено, и Ольга собиралась лечь спать, Но тут же просияло. «Ура! Будем смотреть телевизор!» Сам же Петр Григорьевич ушел к Варги в баню. И Русинов понял, что пчеловод таким образом отвлекает внимание. По-видимому, им срочно потребовалось что-то обсудить. Ольга опять прилипла к ящику. Показывали какую-то серию мыльной оперы. Русинов достал сигарету и вышел будто бы покурить. Он хотел тихо подойти к банному окошку и откровенно подслушать конфиденциальную беседу миллиораторов. Ветер менялся, потеплело, однако над горами висели низкие многослойные тучи, а над головой в разрывах облаков светились звезды. Сначала ему показалось, что над горами среди разноцветных туч Мелькнула восходящая луна, багровый диск мелькнул и исчез. Но он снова вырвался и, оставляя за собой, как показалось, дымный белесый след, поплыл сначала на север, затем резко изменил направление, покружился и завис над землей. И вдруг он на глазах изменил конфигурацию, из круглого обратившись в вытянутый эллипс. Русинов попятился, развернулся и побежал в дом. Ольга не оглянулась даже на громкий стук двери. «Тарелка!» — крикнул он. «Пошли скорее!» Она не расслышала, но, заметив его возбуждение, испуганно спросила. «Что случилось? Что?» «Над нами тарелка висит. НЛО, быстрей!» «Да!» — оживилась Ольга. «Я нынче еще не видела». Они побежали к изгороди пасеки. Тарелка сместилась далеко на юг, и теперь имела вид ярко-оранжевой шляпы. Она двигалась ровно, выписывая огромный полукруг, иногда пропадала в слоистых облаках. Причем в этот момент у НЛО включался то ли луч, освещавший путь, то ли двигатель, и цвет ее менялся до вишневого.